Глава 20. Бралот. Утро выдалось тёплым и солнечным, а судя по нарастающей жаре, денёк обещал быть знойным. Я с удовольствием вдохнул свежий запах местного леса. Вот люблю я природу, но не в диком виде, конечно, а в более цивилизованном. Желательно, чтобы недалеко было какое-нибудь заведение, чтобы выпить и закусить. Ну а если ещё и озерцо какое-нибудь с песчаным пляжиком под боком, так вообще кайф. Искупавшись в притаившемся метрах в 20 от поляны небольшом прохладном ручье и приведя себя в порядок после бурной ночи, мы перекусили остатками колбасы с хлебом и вяленым мясом, запив всё это вином. Горишников в этом мире не было, хотя они моего друга и в нашем не особо смущали. Затем Талян напомнил мне про бензин, и я материализовал ковёр, который на глазах наших удивлённых спутниц быстро увеличил количество бензина в баке машины до максимума. Классное заклинание, с завистью заметил Талян, с уважением глядя на ковёр. Вадик, научился бы ты ему. Это не так просто, проскрипел ковёр, небыстрый процесс. хотя можно будет попробовать на за отдельную плату. Да есть у нас бабло, не переживай, поспешил заверить его мой друг. Ковром перенесли джип обратно на дорогу. За руль уже традиционно сел талян, а я спокойно рассматривал возвышавшийся по обе стороны дороги бурелом. Честно говоря, на него стоило посмотреть. По мере приближения к брелоту лес становился всё гуще. Громадные сосны и ели росли настолько близко друг к другу, что ветви их, переплетаясь между собой, создавали своеобразную живую колючую стену. Воздух вокруг стал влажным и тяжёлым. У меня сразу появилось ощущение, что я попал в сауну. Посмотрел на Тальяна. Тот вроде особо не мучился от духоты, как и девушки на заднем сиденье. Ты как? Нормально? поинтересовался друг. тропики какие-то, прямо как в Сочи в разгар сезона. Кондиционер включи. Душновато. Согласился, повернув колёсико на приборной панели. В салоне сразу стало прохладно, и это явно круче, чем в Сочи. Лес по сторонам дороги закончился, и мы выехали на равнину. Я присвистнул. Перед нами предстал город, к которому петляла дорога. Выглядел он своеобразно, Его окружали массивные стены невероятной высоты, странного зеленоватого цвета. На круглых башнях с узкими бойницами реяли белые флаги. Город-то был прекрасным, а болото вокруг него создавали резкий контраст с голубым небом и слепящим солнцем. Едва мы выехали из леса, я сразу почувствовал какое-то влажное и липкое прикосновение. По обоим сторонам дороги тянулись бескрайние тёмно-зелёные поля, несущие смерть любому, кто забредёт на них. От болота поднимался тяжёлый запах гнилых водорослей и сырых грибов. Из подстелившегося под нами редкого серого тумана раздавались хлюпающие звуки. Как же мерзко, просто кошмар. Пока мы ехали по дороге, я понял, что зелёный цвет придавал стенам мох, которыми они были покрыты. Дорога оказалась не единственной Ещё две расходились в разные стороны от города и были проложены прямо через болото. Только непонятно, почему не уходят в трясину их каменные плиты. Точно без магии не обошлось. Вскоре нам стали попадаться люди, идущие в город и из него, одетые в основном в какие-то непонятные лохмотья. Все бледные и худые, выглядели они, как мне показалось, унылыми и какими-то замученными. Многие провожали безразличными взглядами проезжающий мимо них джип. Вскоре авто затормозило на перекидном мосту, по которому в город вливался жидкий людской ручейёк. Местные старались не смотреть в нашу сторону, я пустил в голову быстро прошмыгнуть в ворота, а нас остановил мощный здоровяк в сверкающих доспехах. Голову его закрывал шлем, изображавший, как шопотом заметил таlyan, что-то среднее между кабаном и обезьяной. С такой оценкой этого произведения средневекового кузнечного искусства я полностью согласился. Очень уж странный рисунок. Герорг, человек, легионант гарнизона Бралата, семья Грэнд, возраст 44, уровень 27. Подняв забрало, офицер довольно долго разглядывал нашу компанию. Мне даже показалось, что я слышал, как в его голове со скрипом вертятся шестерёнки, пытаясь наладить мысленный процесс. Наше появление явно выбивалось из привычных рамок, так что бедолага не знал, как реагировать. За стражником, который несомненно был командиром, стояло ещё пятеро в латах. "Я лейтенант Герорг", представился офицер. "Кто вы и что вам нужно в Брелате?" поинтересовался командир, с опаской поглядывая на машину и на меня через опущенное ради такого случая стекло. "Мы к бралу", сообщил я ему. «К Бреллу!» Герорг неожиданно ехидно улыбнулся. «Он не принимает таких, как вы!» «Много ты знаешь, кто мы!» Из машины вылезла Тирма, и от ее искреннего возмущения лейтенант аж попятился. «Это маг второго класса!» – показала она на меня. «А я маг четвертого!» «С нашими спутниками мы направляемся к Бреллу. Нужны более подробные объяснения?» Можем предоставить, но тогда вам придётся разговаривать не с нами, а с магистром Брэлом. Голос Тирмы приобрёл угрожающие нотки. Я сразу принял надменный вид, потыгивая девушке. Стражник побледнел, и это было странно, потому что, судя по всему, его кожа и так была неестественно белой. Извините, уважаемые господа маги, произнёс он, кланяясь и давая своим помощникам знак отойти в сторону. Те с удивлением посмотрели на начальника, но подчинились приказу. "Ничего", покровительственно произнёс Талян. "Понимаем, служба есть служба". И подождав, пока Тирма залезет обратно в машину, вдруг тронул джип с места. Мы въехали в город. Изнутри он не выглядел так величественно, как снаружи. В нос сразу ударил запах грязи и нечистот. Безчисленные улочки, по которым с трудом протискивался джип, были вымощены крупным булыжником, но это не мешало им быть невероятно грязными. Казалось, камни залиты какой-то скользкой болотной жидкостью. Какая гадость. Мало того, улицы были просто заполнены народом, но удивительно, я не видел ни одного более или менее прилично одетого человека. Складывалось впечатление, что любимая одежда у жителей брала трепё и лохмотья. Джип медленно пополз по городу, распахивая никелированной решёткой прохожих, мешающих проезду. Те безропотно уступали нам дорогу, стараясь не смотреть на нас, забитые совсем, что ли. Но постепенно, по мере приближения к центру, начались изменения в лучшую сторону. Серые дома Пустыми глазницами окон, следившие за нами на всём пути, сменили небольшие, но гораздо более изящные двух- и трёхэтажные особняки, окружённые невысокими металлическими заборами. Улицы стали шире, народу на них поубавилось, и наконец стали встречаться прилично одетые прохожие. "Судя по всему", пробормотал талян. "У них в моде лишь один цвет". Я кивнул. Абсолютно все жители Бралата, будь то бродяга в лохмотьях или солидный пузатый господин в богато расшитом камзоле, ходили в зелёном. Причём преобладали самые неприятные, на мой взгляд, болотные оттенки. Но когда мы добрались до центра города, то были просто поражены открывшейся нам картиной. Огромная площадь, на которой находился дворец, была заполнена народом и явно использовалась как торговая Но весь этот людской бедлам, торговые ряды, крытые лавки и просто торгующие с рук продавцы заканчивался за несколько десятков метров до мостиков, которые вели к дворцу. Да, именно мостиков. Сам дворец был, мягко говоря, каким-то странным. Во-первых, он был окружён трясиной, через которую были кое-где перекинуты хлипкие деревянные мосты, ведущие к невысоким, очень похожим на своих больших собратьев, окружающих город дворцовым стенам. А дальше становилось ещё непонятнее. Только стены были каменными, а сам дворец больше напоминал шедевр деревянного зодчества, и даже мох не портил красоту дворца. Мне все эти ажурные и невесомые резные конструкции наполнили деревню Кижи, в которую мы заглядывали ещё в начале студенчества по пути в Новгород. Только дворец смотрелся как-то причудливее, что ли. Этим наблюдением я и поделился со своими спутниками. Круто, чего там говорить без базара, согласился со мной италян, также во все глаза разглядывающий открывшуюся перед нами картину. Девушки тоже кивнули. Хотя они и не знали, что такое киджи, но, судя по их лицам, чувства, которые они испытывали при лицезрении дворца, были похожи на мои. Джип мы остановили в небольшом переулке, выходящем на площадь. Тирма наложила на него заклинание невидимости, так что за автомобиль можно было не волноваться. Дальше наш путь лежал к ближайшему мостику. Перед ним стояло по несколько человек, вооружённых внушительных размеров мечами, за спиной у каждого лук. Одеты стражники почему-то в какое-то стрёмное подобие нашего земного камуфляжа. И зачем оно им в городе-то? Я даже не стал особо читать их имена и семьи над головой, всё равно не зачем. Надо же, пробормотал Талян, озадаченный увиденным. Где они эту форму раздобыли? Ни хрена себе совпадение. На это я лишь пожал плечами. Тем временем мы добрались до воинов, охранявших мост. Сарек, стражник 30-го уровня с нашивкой на рукаве в виде какого-то причудливого многоголового чудовища, выступил вперёд и поинтересовался, куда направляются уважаемые путники. Надо отдать ему должное, в отличие от офицера на городских воротах, этот говорил достаточно вежливо. "К бралу", сообщил ему «Я маг второго класса, а это мои спутники», – махнул на стоявших сзади друзей. «Он нас ждет». Сарек задумчиво окинул нашу четверку взглядом и поморщился. «Вы уверены, что он вас ждет?» В голосе стражника звучали скептические нотки. «Да, нас послал». Однако нетерпеливый друг не сдержался снова. «Послушай». Тальянка, как всегда, встрял в разговор со своей обезоруживающей прямотой, не дав мне всё объяснить. Ты передай своему боссу, что мы от этого, как его там, он замелся несколько секунд, вспомнил, Алву. Стражник, видимо, удивлённый нагловато развязным тоном Тальяна, молча кивнул и отошёл на несколько шагов, вынув небольшой серебряный диск, он несколько минут что-то говорил в него, прикладывая его потом к уху. Смотри-ка, рация, восхитился талян. Я хмыкнул. Технический прогресс в этом мире явно пошёл по другому пути, но больше всего удивляло присутствие знакомых вещей, хотя и несколько видоизменённых. Тем временем стражник закончил общение и вернулся к нам. Идите за мной, вас ждут. С этими словами он повернулся и направился к небольшим воротам, обитым позеленевшим железом. пройдя через них, мы оказались на небольшой поляне перед дворцом, заросшей сине-зелёным мхом. Это такая своеобразная площадь. Оригинально, поднявшись по широкой скрипящей деревянной лестнице, вошли в дом местного магистра, где, пройдя по длинному коридору, увешанному портретами почтенных стариков и старух, наверное, когда-то бывших влаสтителями этого города, оказались в просторном зале с высокими потолками. Горевшие на стенах бесчисленные свечи на удивление хорошо освещали помещение. С кресла с резной спинкой, которое стояло в центре зала, поднялся высокий, худоткий человек. Когда он подошёл, я вздрогнул, увидев его лицо. Слишком он походил на утопленника. В общем, чем-чем о -чем, красотой мак высшего класса брёл, не отличался. Бледно-голубые водянистые глаза с интересом разглядывали нас. Брел, магистр города Бреллот, глава семьи Брел. Человек, возраст 240, маг высшего класса, уровень 73. Мне рассказывал о вас эльву. Голос мага был каким-то глухим и невнятным. Вы пришли за заданием? Да. Хорошо. Бэрел подошёл ко мне почти вплотную и внимательно оглядел с ног до головы. "На первый взгляд ты не впечатляешь, но внешность обманчива, и всё равно с трудом верится", забормотал он себе под нос. "Во что верится?" заинтересовался я. "Да так, неважно. Слушай задание. Ты уже видел болото вокруг города, но это так Самое начало Великих болот. Они тянутся на десятки километров, и чем дальше, тем опаснее. Вообще, они поделены на пять частей: север, юг, восток, запад и центр. И в каждом регионе есть деревня, где живут мои наместники, руководящие тролями, составляющими основное население этих гнилых мест. Простым людям приходится нелегко в этом мире вечных болот, и мало кто решается перебраться туда. Я, конечно, стараюсь поддерживать порядок, но вы. Он развёл руками. Тролли есть тролли, но сейчас не об этом. Он внимательно окинул нас взглядом. Так вот, один из моих пятерых наставников, маг второго класса Баннард, исчез. Он отвечал за центральный район болот. Я послал на его поиски несколько отрядов, но все вернулись ни с чем. Остальные наместники также оказались бессильны его найти, что тоже достаточно странно. Патрон исчез без следа, и даже с помощью магии я не могу определить, жив ли он или мёртв, и где сейчас находится. Ваша задача выяснить, что там произошло. Мне стало не по себе. Задание казалось безнадёжным. Как мы вчетвером найдём этого панарта? В экспедициях наверняка были люди, которые всю жизнь прожили в этом месте, и если уж они ничего не нашли, то куда уж чужакам, которые великие болота вообще первый раз видят? попытался эти соображения донести до брела в самой мягкой и деликатной форме, на которую только был способен. Однако всё оказалось напрасно. Именно потому, что вы чужаки, у вас больше шансов найти наместника. Тролли очень упрямый и недоверчивый народ, пояснил нам Мак. Вспомнив гостеприимную встречу на перевале, я с ним согласился. Честно сказать, к наместникам у них предвзятое отношение. И естественно, от прямых беспорядков их удерживают сильные гарнизоны, укреплённые магами, которые я поставил в каждой центральной деревне района. Кстати, это ещё одна проблема. В экспедиции проводниками были тролли, и несмотря на приличную оплату, они вряд ли особо усердствовали, особенно зная, на кого работают. Вы же для них со мной не связаны, и при определённом подходе можете добиться успеха. Придумайте что-нибудь. Не могли бы вы немного поподробнее рассказать о прошлых поисках? спросила молчавшая до этого Тирма. Что рассказать? невесело усмехнулся Брел. Последняя группа просто исчезла. Что? Не вернулась, если точнее. На самом деле, это меня сейчас даже гораздо больше занимает, чем исчезновение наместника. Почему вы сами не вмешались в поиски? На этот раз вопрос задал Талян. Вот это уже вопрос странный, нахмурился Мак. Но так и быть, отвечу. У меня слишком много других дел, чтобы бегать по болотам и выяснять, куда кто исчез. По большому счёту, мне нет никакого дела до конкретного мага. Ещё и наместник, поставлю другого. Просто я хочу знать, что творится в моём городе, и даже в таких гнилых местах, как великие болота. Возможно, это предвестник больших проблем. Ясно, ответил я за Тальяна, пихнув лохтём друга, который, судя по всему, собирался ещё что-то спросить. Удивлённо посмотрев на меня, товарищ всё же промолчал. Отлично, удовлетворённо заметил Брэл. Значит, договорились. Сегодня советую отдохнуть, а завтра с утра отправиться в путь. Вот вам моя грамота. Он протянул мне пергамент, и я взял его и развернул. Написанный причудливой вязью текст гласил: Предявитель всего выполняет личное поручение мага высшего класса Брелла оказывать любую возможную помощь в пределах Бреллата. Ого, прямо три мушкетёра. Только это не книжка увы. Это верительная грамота для моих наместников. Не удивляйтесь их внешнему облику. Не все они люди, но их преданность не вызывает сомнений. Клятвы, принесённые имя, нарушить сложно. Болота находятся на севере. Туда ведёт единственная дорога. Сбиться с пути невозможно. Когда прибудете в Дрем, первую крупную деревню на вашем пути, столицу северного района болот, обратитесь в штаб моего наместника. Его имя Садж. Он самый смыślёный из ставленников. Передадите ему грамоту, и Сэт обеспечит вас всем необходимым. Если кто и сможет вам реально помочь, так это только он. Сейчас идите с Вером, моим помощником. Он покажет и отведёт на вам комнаты. После этих слов в зал бесшумно вошёл среднего роста чёрноволосый человек с невыразительным лицом. Вер, маг 30-го уровня. Надо полагать, аудиенция закончена. Шепнул мне тальян. Он был прав. Брэл повернулся спиной к нам и направился к своему трону, а мы последовали за помощником магистра.